Газета разлеталась в клочья, шляпа покатилась на землю, и ее тут же растоптали, а женщина продолжала истошно орать, как орала должно быть у себя на кухне. — Ты еще у меня попишешь, я еще и до космоса доберусь, я еще этого Филофея придушу. — Бей его, бей! — запаляясь ее неистовством, вскричали стоящие вокруг. Тащи его! «Тащи сюда!» — заорали те, что позади, и двинулись к нему с кулаками. Его потащили десятки рук, и все смешалось. Джесси оказалась в давке, но никто не обращал внимания на ее мольбы и слезы. Съемочная группа телевизионщиков, пытавшихся заснять эту дикую сцену, тоже была смята, аппаратура валялась под ногами, Несколько полицейских, тщетно пытавшихся что-то предпринять, сами оказались щепками в водовороте. А Роберта Борка тащили куда-то, неизвестно куда, но куда-то. Каждый тянул в свою сторону, вцепившись ему в горло, схватив за волосы, раздирая края рта, превращая лицо старика в кровавое месиво. Толпа яростно давила и самою себя. Каждый всех, все, каждого. И это еще больше разжигало злобу и ненависть. И в этом брутальном движении куча беснующихся людей оказалась в каменном саду футуролога возле бассейна. Именно здесь, где бывало, выписывал он на песке некие таинственные знаки, пытаясь проникнуть в сокрытые тайны мирового духа. Именно здесь. И произошло... Неотвратимое. Кто-то, изловчившись, нанес Борку яростный удар по голове железным рифленым прутом, выдернутым из клумбы, где на нем держались вьющиеся стебли. Борк громко вскрикнул и, схватившись за голову, упал навзничь, корчась в судорогах и заливаясь кровью. Но его продолжали бить. В этот момент, однако, ощутилось в толпе какое-то новое движение. Какие-то сильные люди начали раскидывать всех в стороны, пробиваясь к Борку. Это действовали подъехавшие, наконец, Энтони Юнгер с помощниками по наладке космической связи, теперь уже никому здесь не нужной. Им удалось быстро пробиться к избиваемому насмерть Борку. «Кто это сделал? Кто?» Энтони Юнгер хватал и расшвыривал всех подряд. «Преступники! Вы все преступники!» А над улицей снижался подлетевший полицейский вертолет. Сплошной свист винтов заглушил крики, поднялся сильный ветер. То была сцена, как в немом фильме, беснующаяся, не толпа, Вертолет сел, из него начали выскакивать полицейские с дубинками, и только тогда толпа опамятствовала. Люди стали разбегаться. Многие кинулись в сторону супермаркета к своим машинам, многие уже поспешно выруливали и гнали прочь на бешеной скорости. Еще несколько минут — и никого не стало. Энтони Юнгер с двумя помощниками несли растерзанное тело Роберта Борка. Еще один вел под руку спотыкавшуюся, обезумевшую Джесси. Вместе с полицейскими все они поднялись в вертолет. Затем помощники Юнгера спустились обратно и сели в свои машины с оборудованием для космической связи, а вертолет начал набирать высоту. Он взлетел почти вертикально над домом и все умолкло. Ни души не осталось вокруг, никого не было возле покинутого дома с побитыми дверями и окнами, с разбросанными скамейками и опрокинутыми фонарями, с истоптанным каменным садом чудаковатого футуролога. То была пустыня после погрома. Через минуту вертолет уже летел над гольф-полями, где когда-то любил бывать Роберт Борг, Совсем еще недавно снились ему эти лужайки света, зелени и простора, и покойный друг Макс Фрайт звал его на лунные гольф-поля. Вертолет держал курс на городской госпиталь. Энтони Юнгер